Нас утро встречает прохладой. Слова из старой песни, звучавшие когда-то в столь же старом, уже забытом фильме, как нельзя более подходили к ситуации, потому что не сильный вроде бы ветер за ночь нагнал тучи, а те в свою очередь пролились дождем. Падающая сверху стена воды, плотная как каучук, соединила небо и землю, намертво перекрыв видимость. Крупные, будто горох, капли обрушивались на саванну сплошным потоком. и упускать такой подарок судьбы было грешно. Да-да, именно подарок. Несмотря на то, что машины были кондиционированы, за время пока они добирались сюда под африканским солнцем, все успели и пропотеть, и качественно пропылиться. Вода с собой имелась, есть, пить, умываться, но не более того. Увы о том, чтобы прихватить с собой цистерну еще и под нее, американцы не позаботились. Лопухнулись. И теперь приходилось довольствоваться явно недостаточным запасом. Расходовать воду, чтобы принять душ, непозволительное расточительство, а использовать местные реки немалый риск. Просто потому, что неизвестно, каких паразитов здесь можно подхватить. Местные привычные, наверное, а вот человеку рисковать не стоит. Стоять под тугими, бодряще прохладными, но не холодными струями дождя роскошь, доступная здесь нечасто. и лисицам, раздевшись до исподнего, ловил секунды счастья. Машка, ничуть его не стесняясь, делала то же самое, да и остальные, похоже, момент старались не упускать. Наверное, орки из сопровождения сочли бы это глупостью. У них отношение к воде, как у кошек. Но с их бивака, творящаяся в основном лагере, было сейчас даже не рассмотреть. Поэтому и импровизированный душ и возможность набрать воды для стирки в растянутый полог и просто вдохнуть очистившийся от пыли воздух Люди принялись с благодарностью, и плевать, что о них думают местные. Вы ничто не дается даром. Конкретно сейчас это значило, что когда ливень кончился, дорога превратилась в липкую кашу, моментально начавшую исходить под солнцем густым белым паром. Как там было в старой песне: "Что такое осень это слякоть, с грязью по колено под ногами". Хотя, как пояснил добравшийся до них Бакомба, это ненадолго. Не так и много ее на самом деле этой воды. Часть питается, часть течет. К обеду можно будет ехать. Оставалось лишь поверить ему на слово. Майор не ошибся. Да и сложно было ожидать ошибки от еще и недавно дикаря, родившегося и выросшего в этих местах. Разумеется, дорога не высохла, но двигаться, пусть и без особого комфорта, стало возможно. На водителей дополнительная нагрузка, конечно, однако кто им сказал, что будет легко? И потом, хотя колеса немного таскала в грязи, Но ниже чувствовался твердый грунт, и риска застрять не было. В лесу оказалось несколько прохладнее. Густые кроны деревьев неплохо отсекали солнечный свет, и машины не так накалялись. Даже кондиционер ревел не так сильно, как раньше, когда ему требовалось надрываться, обеспечивая в салоне какое-то подобие микроклимата. Растянувшись подобной гигантской стальной змее, колонна уверенно ползла вперед, прикрываемая танками, и хотя машины очень быстро покрылись слоем грязи, Это нельзя было назвать проблемой. Равно, как и снизившуюся километров до 30 в час скорость, здесь спешить в любом случае не стоило. Уж больно неспокойные места. Беспокойство подтвердилось где-то через полчаса, когда под гусеницей головного танка хлопнула мина. Кто ее здесь поставил и зачем, оставалось лишь гадать. Абсолютно бесперспективное занятие, честно говоря. Дорога не наезженная, почти скрытая травой. Да и мина, судя по взрыву, противопехотная. Впрочем, колесо грузовика попортить способно, затормозить колонну, послужить сигналом. Небось, для того и ставили, может, даже не один месяц, а то и год назад. Танку она, естественно, вреда не причинила, но у и разом появился стимул держаться в колее боевых машин. И не зря до вечера сюрпризы попадались еще трижды. И этим вечером не было никаких посиделок у костра. Все слишком вымотались, да и обстановка не располагала к расслабленности. Джунгли ухали, пищали и шабуршали совсем не так, как вчера. Тише, но куда более зловеще, хотя иногда доносился приглушенный рев. Чей именно лисица не пытался даже гадать. За прошедшие годы он от многого отвык и многое забыл. Да и опыт его был несколько иного плана. Раньше в этих местах, если и приходилось бегать по лесу, то в компании таких же молодых волков, и перед ними все разбегались, а сзади умирала нынешнее приключение обещало обогатить его новыми знаниями, если переживет, конечно, неприятности начались утром, когда они вышли к реке. Майор сказал ее название, на удивление труднопроизносимое. Все же африканские языки в большинстве своем довольно примитивны, и имена, даваемые горам, рекам и прочей достопримечательности, чаще всего простые, один-два слога. Здесь же название даже выговорить было сложно. и виил от него какой-то уж совсем замшелой древностью да и по звучанию оно чем-то напоминало эльфийское только намного более грубое лисица даже не стал пытаться его запоминать какая в сущности разница куда важнее что река пересекала их дорогу а моста обещанного бакомба не было точнее нет не так он был даже на карте обозначения удостоился и еще недавно мог бы выдержать танк Остатки тронутых пламенем опор говорили, что так оно и было, когда-то было, поскольку сейчас от капитального сооружения ничего не осталось, а вместо них через реку было переброшено что-то хлипкое и несерьезное, явно сделанное на скорую руку из дерьма и палок. Лисицын подошел к краю обрыва одним из последних. Спешить тут, похоже, было уже некуда. Глянул вниз, раздраженно присвистнул. Картина Рыпина приплыли. Иначе не скажешь, Река хоть и была невелика, но за тысячелетия пробила здесь глубокий навскидку метров тридцать глубиной каньон. В сезон дождей она наверняка заполняла его на всю ширину, но сейчас занимала метров двадцать посередине, не более. Все остальное пространство песчаные отмели, на удивление чистые и ярко желтые контрастирующие с ленивым потоком мутно-зелёной, кажущейся вязкой и похожей на гной воды. Но африканские красоты сейчас волновали его куда меньше, чем иные вопросы. В частности, что здесь случилось и как теперь выкручиваться. И вопросы эти были отнюдь не из простых. Следует признать, их изящно кинули. Кто бы ни создал препятствия, он знал, что делал. Старый мост, готовый выдержать многое, сейчас лежал кучей обгоревших и вдобавок уже начавших гнить, в Африке это быстро, обломков. По всему видно, рухнул не вчера. Сергей прищурился, Кинул осторожно заклинание, простенькое, никаким детектором не улавливаемое, и удовлетворенно кивнул. Так он и думал. Здесь поработала магия, да не какая-нибудь, а весьма редкой и малораспространённой школы, такой же, как и собственная сила Лисицына. Ой, весело. Большинство магов стихийники: огонь, вода, земля, воздух классика жанра. Попадаются целители, из них выходят самые лучшие врачи. Кто-то может работать с природой, Таких мало. Это обычные эльфы или те, у кого ушастые в предках затесались. Среди чистокровных людей такой дар убегающий редок. Есть эмпаты и психоделики, телепаты опять же, мелких, локальных направлений на самом деле очень много. Редко, но встречаются универсалы, способные объединить разные виды магии. Правда, это же может сделать любой орочий либо огрский шаман. Но коэффициент полезного действия у него выйдет почти на порядок ниже. Есть магия рунная, а есть предметная. Но всех их объединяет то, что магию, проявившейся здесь школы школе, их адептам не то что понять, даже не идентифицировать. Да и засечь, не зная, что именно искать, весьма проблематично. Вывод он прост. На присутствие специалиста уровня, а главное, профиля лисица здесь не рассчитывали. А он увидел сразу. Мост разрушен два край три дня назад. Получается, сразу после того, как они выехали. Обломки искусственно состарены, новый мост тоже обработан так, чтобы все увидели ему как минимум пара месяцев. Такое под силу умам многих школ, по ним бы и искали. В принципе, по ним и искали, от внимания Лисицына не укрылись пасы, которые тихонько, чтобы никто не заметил, делал один из англичан. Судя по косвенным признакам, школы Земли и Природы. Неплохо, две школы сразу это уже уровень. Хотя и не архимаг, естественно. Проверил классическими методами и отошел, не скрывая разочарования. Вот он, лисицын определил, но промолчал. Не стоит открывать козыри раньше времени. Но причина причины, а моста-то нет. Установленная же вместо него временка, Автомобиль она может и выдержит, но танком путь закрыт. Получается теперь или искать обходную дорогу, или разделиться, оставив силы прикрытия по эту сторону моста. На три дня пути в любую сторону пути нет. Именно так авторитетно заявил майор Бакомба, и насколько мог судить Лисицын, говорил он правду. Ученые тут же устроили скандал. Им задержка не нравилась категорически. Но если американцы бурчали, однако в открытую не бузили, то англичане просто требовали немедленно двигаться дальше к вожделенному урану. Какая решимость рисковать чужими жизнями ради выигрыша пары дней, при том, что уран лежит здесь миллионы лет и убегать не собирается, говорил о многом. Рян бы на них, конечно. И так ясно, что эти двое из той породы людей, которые в войну, когда хлеба нет, масло прямо на колбасу мажут. И все равно их чрезмерное желание мчаться вперед, да еще при том, что буквально накануне они никакой спешки не выказывали, вызывало у Алисиса определенные подозрения, которые только крепли, когда они с Труманом, Сэмом самым И парой бойцов по очереди осматривали мост и подкрепляли кажущиеся ненадежными места, где вырубленными тут же бревнами, а где и моей. С последним, правда, обстояло так себе. Для лисицыный ремонт ни разу не специализация, остальные вовсе ею не владели. Но все же лучше, чем ничего. Ну и на предмет заложенные возможными недоброжелателями взрывчатки проверяли. Лучше быть параноиком, чем трупом. Однако и сказать ничего не получалось. Кто платит, тот и музыку заказывает. приходилось рисковать. Я первый. Моя машина самая легкая. потом вернусь пешочком. Думаешь, получится? Я не уверен. Ну и что, что не получится? Зато намотаримся от души. Ну попробуй, с сомнением ответил Трюмэн. Одного пацана мне, дай, по кругу лец Маша на той стороне. Думаешь? Не думаю. Здесь едва шестьдесят метров, а у нас танки и пулеметы. Плюс ты уже направил двоих с пулеметом на ту сторону, чтобы организовали прикрытие. Скажешь, нет? Ты прав, они уже собираются. Вот и замечательно. Но все равно подстраховаться не мешает. Понял? Рис Подскочил высокий белобрысый парень скандинавского типа. Едешь с нами. Рядовой, успевший уже понять, что без нужды тянуться перед капитаном нет смысла, молча кивнул и перехватив поудобнее свою винтовку, полез на заднее сиденье. Лисицын дождался, когда он захлопнет дверь, спросил: "Ну что, готовы?" и не дожидаясь ответа, нажал на педаль. Откровенно говоря, проблем для себя и своей машины он не видел. Джип хоть и тяжелее обычной легковушки, но все же не танк. Мост выдержит его без проблем, но надо было прощупать дорогу не ногами, это он сделал уже не один раз, колесами. Проехали, как и ожидалось, легко. Мост, хоть и выглядел затрапезно, однако при том сделан был достаточно крепко, никаких покачиваний. Что же, неплохом. Оставив машину на той стороне, под охраной американцев. Сергей вернулся и без зазрения совести, выгнав из кабины водителя ближайшего грузовика, полез за руль. Парень было попытался заортачиться, но узрел у самого носа кулак и благоразумно заткнулся. Что же, поехали. Вот чем хороши традиционные американские машины, так это своими двигателями. На мощности в угоду расходу топлива янки, как правило, не экономят и объем раздувают без зазрения совести. Поэтому разгон у грузовика, несмотря на возросшую после передела к массу, выглядел более чем пристойным, и даже ограниченный разбег не помешал. Машина пролетела по мосту как на крыльях, и с диким скрежетом тормозов, ох, натянуть бы ее хозяина, как следует за это, остановилась по ту сторону провала. Нормально, переправляемся. Рация избавила от необходимости напрягаться и орать. Хотя и съела тем самым изрядную долю торжественности момента. Впрочем, американцам, до столь тонких материй было, как пешком до Епитера. Быстро и деловито они начали выстраивать технику, и понеслось. Вначале люди неспешные пешком, затем минивыны начальство, Ну и наконец грузовики шустро один за другим. Даже бензовоз проскочил без видимых трудностей. Последними двинулись Уралы орков. Танки остались ждать возвращения экспедиции, но обязанностей по охране с майора никто не снимал. Тут то и получилась накладка Головная машина проехала достаточно уверенно, несмотря на то, что старый грузовик не мог рулиться столь же лихо, как его американские собратья. Опытный водитель пёр уверенно и шустро. А вот со вторым как-то не задалось. То ли мост уже расшатали, то ли водитель был хреновый, а скорее всего, и то и другое. Грузовик вместо того, чтобы рваться вперед, шел медленно и при том едва заметным, но все же зигзагом. Мост заскрипел и начал опасно крениться. Ещё оставался шанс втопить газ до упора и прорваться, но вместо этого водитель начал притормаживать. Увы, ситуация была не из тех, когда осторожность могла спасти. Одна из опор с треском подломилась. Ещё секунду мост стоял, будто решая, стоит ли реагировать на такую малость, а потом вдруг как-то разом сложился. На этот раз треск был куда сильнее, заглушив даже истошный рёв двигателя. Миг, и не доехавшая какой-то десяток метров машина рухнула вниз. Твою ж налево. Получилось, возможно, излишне эмоционально, зато суть проблемы была изложена верно. Но эмоциональность слов не говорит о необходимости бега и прыжков. Поэтому к обрыву Сергей подошел, не торопясь, чуть ли не в развалочку. Остальные уже столпились, заняв лучшие места, и глядя на творящееся внизу безобразие, пришлось слегка раздвинуть их плечами и только после этого насладиться зрелищем. Да уж, давненько не приходилось видеть так качественно измятого металлолома. Пожалуй, что с прошлой весны, когда на трассе столкнулись два КАМАЗа. Тогда, помнится, работы патолага было много. А вот сейчас не факт, отнюдь не факт. Все же и высота незапредельная, и Урал, машина капотная. Гореть, взрываться вроде пока не собирается. Шанс есть. Алекс, веревка найдется?» Есть, зачем? «Сползаю вниз, может, водитель живой еще. Я сам пойду. Да? И как у тебя с горной подготовкой? Капитан буркнул что-то невразумительное. «Все правильно. Его наверняка готовили давно и постольку-поскольку. А здесь не та ситуация, чтобы корчить из себя супермена, лихорадочно пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Лисицын махнул рукой. Полезешь туда, заработаешь клаустрофобию. Боязнь замкнутого пространства, где оно в гробу. Все, не дури, ищи веревку». Капитан пожал плечами, коротко рявкнул, и искомое было найдено. Да не просто веревка, а нормальный комплект горного снаряжения. Американцы, ребята запасливые. Об этом Элисисон подумал с легкой завистью. В родной дивизии пришлось бы со склада выписывать или по старинке вокруг пояса обвязываться. Опа, два комплекта. Морпех с рвением обычного для молодого где-то нашел и тащит. Кого-нибудь с тобой пошлем. Сэм — Сэм, готов. Здоровяк выдвинулся вперед, но неожиданно его опередил Смит. Давайте я пойду. И чуть смущенно, что для чиновника любого ранга неожиданно признался: "Я в молодости увлекался альпинизмом". Лисица внимательно посмотрел на него. "Что же, почему бы и нет? Как ни странно, то ли трудности пути, то ли удаленность от начальства повлияли на Смита самым положительным образом. Гонор и снобизм куда-то ушли, а вот деловитость осталась. Общаться во всяком случае стало намного проще. Да и трусом он тоже не был". А вдвоем в любом случае из подручней. Давайте, только быстро. Смит не подвел, спускаясь достаточно сноровисто и без малейшего признака боязни высоты. Было видно, что в горы он не ходил давненько, кое-какие навыки забылись. Но ну, то же самое можно было сказать и про самого Лисицына. Ничего, организм сам все вспомнил, причем быстро и крайне дисциплинированно. А куда деваться? Школу альпинизма сорванцов не берут. Минута И вот они уже внизу, рассматривают смятый автомобиль. Да уж, сверху это выглядело не столь жутко. Изорванные, перекрученные листы металла, разлетевшиеся в стороны колеса. Сергей принюхался. Ну да, и запах соответствующий, подтекает солярка. Но загораться не собирается, и на том спасибо. А вот залезать будет неудобно. Он обошел обломки. Нет всюду черти что. Под ногами отвратительно чавкало. На ботинке стремительно налипала грязь. Вот еще надо обувку портить. Подсади. Смит не пытался протестовать, без малейшей брезгливости подставил руки. Лисицын оттолкнулся от них, птицей взлетел вверх, в свою очередь помог забраться американцу. Вдвоем кое-как вырвали смятую и заклинившую дверь кабины. Да уж, кому-то здорово повезло. Вы считаете это везением? спросил удивленно Смит, разглядывая водителя, живого Кабина все таки выдержала удар, но изрядно помятого. Неизвестно, выживет ли он, а если выживет, не останется ли инвалидом. Я не про него, я про нас, что не грохнулись сюда. Ничего, похоже, сломана нога, повреждены ребра. Главное, чтобы позвоночник остался цел. Остальное решаемо. Вдвоём они кое-как вытащили пострадавшего. Тот пребывал в глубоком шоке. Ну да ничего. Орки народ крепкий. Укол из стандартной армейской аптечки немного вернул ему интерес к жизни, а пока наверху изобретали подобие оснастки для подъема, Лисицын даже успел провести быструю диагностику, не столь качественную, как в госпитале, разумеется, но все же лучше, чем ничего. Орг, похоже, относился к той породе везунчиков, которые постоянно влипают в неприятности и в то же время ухитряются из них выкарабкаться без особого урона. Первое было ясно потому, что количество сросшихся переломов и заживших ран зашкаливало. А второе, так ведь, дожил до сегодняшнего дня и даже сейчас отделался легким испугом. Нога, три ребра и ушибы внутренних органов. Серьезные, но не смертельные. Для такого падения меньше чем ничего. Все, тащите, крикнул лисица наверх и вздохнул. Вот неправильно этот умник профессию выбрал. Почему? Да из него отличный десантник бы вышел, несгибаемый, С его везением Еще никто не жаловался на не раскрывшийся парашют. Они переглянулись и рассмеялись, а потом дружно полезли наверх. Сегодня было еще много дел.